Эти радостные лица бедных людей, эти благодарности, полные искреннего чувства, эти благословения, идущие прямо от сердца, произвели необычайное впечатление на Анну Филатьевну. В эти дни она была счастлива. «Вот в чем счастье», — думала она. «Мало быть довольной собой, надо еще быть окруженной довольными людьми». Улыбки этих бедняков отражались тоже улыбкой на лице Галочкиной, как в зеркале. Анфиса ходила вся сияющая, счастливая и шептала молитвы. «Господи Иисусе Христе, прости ее грешную! Господи Иисусе Христе, пошли ей силы на искус!» Когда последний бедняк с последним закладом вышел из дома, Анфиса заперла за ним дверь и вернулась в залу. Анна Филатьевна бросилась ей на шею. «Спасибо, родная! Спасибо, родимая! Спасибо, милая!» шептала она, покрывая лицо старухи нежными поцелуями. Анфиса почувствовала, что на ее лицо и шею капают горячие слезы ее хозяйки. «Что ты, матушка? Что ты, голубушка?» Бормотала старушка. Меня-то тебе благодарить с какой стати. Тебя, Анфисушка, только тебя одну и благодарить мне надо. Не будь тебя, коснела бы я в этом скаретстве, не видала бы вокруг себя лиц радостных, не была бы хоть на минуту, да счастлива. Все, Бог, матушка, один Бог. Бог и послал тебя мне, Анфисушка. Не расскажи ты мне про этого несчастного солдатика, может, ничего такого, что теперь случилось и не было. А теперь у меня с души точно тяжесть какая скатилась. А как исповедуюсь с тобой вместе перед княгинюшкой, поду ей в ноги ангельской душеньке, да простит она меня окаянную, и совсем легко будет. Силы будут остатние дни послужить Господу. Когда же пойдем мы к ее сиятельству? А вот дай, Анфисушка, дела все справить, От денег табесовских совсем отвязаться, дом продать. Тогда уж и пойду, перед странствием. Недолгонько ли это будет откладывать? Недолго, Анфисушка, недолго. За ценой на дом ведь не погонюсь, мигом покупщик явится. Филат Егорович уже обещал мне это быстро оборудовать. Филатом Егоровичем звали местного квартального. «Оно, конечно, за дешевую цену дом-то, да со всей движимостью, кому не надо, и тот купит», – заметила Анфиса. «Купят, голубушка, купят. А завтра, чем свет, на кладбище пойдем, да в лавру, в другие церкви вклады сделаем». на вечный помин души покойничка. А что от дома выручим, с собой возьмем, по святым местам разнесем, в обители святые пожертвуем, но чтобы на себя из этих денег не истратить ни синь пороха. Вестимо, зачем на себя тратить? Ну их и деньги-то эти. Всю рассею матушку из конца в конец обойдем, христовым именем и сыты будем. И счастливы так и порешили обе женщины